Персонали Юрий Владимирович Андропов Генеральный секретарь ЦК КПСС 1982-1984 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР 1983-1984 года Председатель КГБ СССР 1967-1982 года Отец Владимир Константинович Андропов железнодорожный служащий, окончил или учился в Московском институте железнодорожного транспорта. Работал телеграфистом на станции Нагудской. Умер от цепного тифа в 1919 году. Мать – учительница музыки Евгения Карловна Флекенштейн, была приемной дочерью уроженцев Финляндии, торговца часами и ювелирными изделиями Карла Францевича Флекенштейна и Евдокии Михайловны Флекенштейн, которая после смерти Карла Флекенштейна В 1915 году занималась делами мужа. Развелась с отцом Андропова вскоре после рождения сына. Второй раз вышла замуж в 1921 году. Умерла в 1927 году. Владимир Александрович Крючков Юрий Владимирович поражал собеседников своей эрудицией. Легко мог вести разговор на философские темы, демонстрировал недюжинные познания в области истории и литературы. Филипп Денисович Бобков Он унаследовал лучшие качества революционеров старой закалки. Был настоящим строителем нового общества, высокообразованным человеком. Много читал и следил за литературой. Любил музыку, писал стихи. Ну, конечно. Угу. Даже среди дремучих членов политбюро, отнюдь не блиставших по этой части, Андропов выделялся самым низким образовательным цензом. Не закончил даже средней школы. Среднюю школу он бросил в 16 лет. не смог позже одолеть и учебную программу Рыбинского техникума Речного флота. Будучи же ответственным комсомольским и партийным работником, так и не получил диплома Петрозаводского университета, куда его чуть ли не силком затолкал первый покровитель – Отто Кусинен. Не смог закончить даже высшую партшколу при ЦК КПСС, которую просто нельзя было не закончить. Лишь будучи во главе КГБ, он таки сдал экзамены ВПШ экстерном. Благодаря протекции Кусенина провинциал-аппаратчик сподобился попасть в столицу. Московский дебют в аппарате ЦК оказался недолгим. Умер Сталин. Пошла очередная кадровая чехарда. И Юрия Владимировича перебросили в МИД. Это сродни ссылки. Потом отправили в Венгрию. Советник, затем посол. Дипломат Андропов запомнился многим. Стройный, холеный, элегантный, завораживающий всех умением слушать. Собеседники уходили в полной уверенности, что дипломат с ними согласен. Как свидетельствуют документы, именно совпослу в Будапеште принадлежало реальное решение вопроса. Именно Андропов напрямую обратился к командующему дислоцированного в Венгрии особого корпуса советских войск с требованием силы оружия усмирить венгров. Генералу потребовался приказ министра, Андропов обращается в Москву и приказ появляется. Той осенью Андропов не только завалил Москву угрожающими донесениями, заставив матерых кремлевских мужей вновь взяться за оружие, но и предложил четкий, предельно конкретный и жестокий план подавления мятежа. Набор военных, политических и чисто чекистских мероприятий. Это был тот самый универсальный рецепт, коим впоследствии и лечили подобные болячки. Под прикрытием переговоров произвести перегруппировку войск и ударить по всем центрам страны. Сформировать марионеточное правительство, которое тут же попросит помощи у советских войск для отражения натиска фашистов, империалистов и контрреволюционеров. После – классическая чекистская зачистка страны. То есть массовые аресты, интернирование на территории Советского Союза и образцово-показательные военно-полевые суды и казни. Стремительное появление этого чисто сталинского рецепта означает, что он возник в голове посла неспонтанно. все было продумано заранее и в нужный момент обросло плотью конкретики. Имен, дат, цифр. Выходит, Андропов прогнозировал события и, прогнозируя, направлял в нужное русло, провоцируя именно тот их ход, при котором лекарями неизбежно становились танкисты и чекисты. План не просто принят. Самому послу в нем отведена ключевая роль. Пока маршалы подтягивали свежие части, а шеф КГБ Серов изготавливался к зачистке, Сов посол сладкими речами убаюкивал венгров, тихо формируя марионеточное правительство. До последнего часа Андропов убеждал венгерского премьера и Надя. это явное преувеличение, говорить о массовом вторжении. Просто одни части заменяются другими, но скоро и они будут выведены. Весь вопрос не стоит выеденного яйца. Венгерским же военным Андропов предложил начать переговоры о выводе войск на советской военной базе в пригороде Будапешта, где они, получившие личные гарантии совпосла, были предательски захвачены офицерами КГБ. План Андропова сработал блестяще, повстанцы обезглавлены. Так он впервые на практике отработал свой излюбленный вариант, наконец-то попав в родную стихию, где раскрылись его истинные задатки – карателя и инквизитора. После Пражской весны главной заботой Андропова стали диссиденты, а главным оружием – Пятое управление КГБ. Генерал Бобков вспоминает, как Андропов вызвал его к себе, долго говорил о том, что главный противник – идеологический. Мы обязаны знать их планы и методы работы, видеть процессы, происходящие в стране, знать настроение людей. И здесь очень важна роль чекистских методов работы. Чекистские методы у многих отождествляются с тем, что именуется политическим сыском – охранкой. Так и было на все один ответ – военно-полицейский рецепт от всех болезней тащить и не пущать. Собственно, диссидентское движение он мог разгромить с легкостью. Но зачем тогда колоссальный аппарат госбезопасности? Короче, если врагов нет, их создают. И Андроповская машина делает гениальный ход – От тактики полного разгрома диссидентов переходит к тактике их подконтрольного взращивания. Как в парнике, чтобы в нужное время сорвать плод, преподнести высокому начальству и доложить, враг не дремлет, но и мы бдим. Тут важно не перестараться. Нет диссидентов? За что ордена получать? Много? Плохо работаете, товарищи. Гений Андропова позволил держаться золотой середины. Кого-то высылали, Кого-то сажали в лагеря, кого-то в психушке, иных просто убили. Целая серия таких убийств в начале 1970-х прокатилась по Украине и Москве. Всплеск международного терроризма в лубянско-кремлевский период жизни Юрия Владимировича, разумеется, чистой воды случайное совпадение. Совершенно случайно известные террористы типа Карлоса Шакала под руководством офицеров КГБ прошли подготовку в советских, кубинских, восточноевропейских спецлагерях или на палестинских базах. Со временем таких случайных совпадений становилось все больше и больше. Все чаще после очередного теракта след вел на восток. Бандит арабский, взрывчатка чешская, пистолет польский, инструктор немецкий, хозяин советский. Меж тем физическое и нервное напряжение, резко возросшее с осени 1982 года, Не могло пагубно не сказаться на без того неважном здоровье Андропова. Так и произошло, причем достаточно скоро. О том у нас опять-таки имеется точный и осведомленный свидетель – доктор Чазов. Он рассказал, что поистине неустойчивая обстановка сложилась в стране летом 1983 года в связи с болезнью Андропова. Прогрессирующее заболевание почек, которое нам удавалось компенсировать более 16 лет, привело, как мы ожидали, к прекращению функции почек и развитию хронической почечной недостаточности. Мы вынуждены были перейти на проведение гемодиализа – периодическое очищение крови от шлаков, которые почти не выводились из организма. В Кремлевской больнице в Кунцеве, называвшейся Центральной клинической больницей, были оборудованы специальная палата и операционная для проведения этой процедуры. Дважды в неделю Андропов приезжал для проведения гемодиализа. Ситуация была непредсказуемой во всех отношениях. Получив власть, Андропов, создавший в принципе новую всесильную систему КГБ и знающий в связи с этим истинное состояние страны, начал проводить политику, которую поддерживало большинство населения. В то же время существовала политическая группировка, формировавшаяся вокруг Черненко, которая почему-то считала, что власть по праву должна была принадлежать им. Вот почему они пристально следили за состоянием здоровья Андропова. Не меньшее внимание этому вопросу уделяли секретные службы различных стран, которых интересовал вопрос стабильности нового руководства. Андропов говорил мне, что с этой целью пытаются использовать любые сведения о нем, от официальных фотографий и киносъемок до рассказов встречающихся с ним лиц о его речи, походке, внешнем виде. Тяжелая и действительно напряженная обстановка царила тогда в кремлевских верхах. Не возразишь тут Чазову. Но характерно, что Андропов, с каждым днем теряющий силы и здоровье, неумолимо цепляется за власть. Простейшая мысль уйти на покой, подлечиться в спокойной обстановке среди близких ему людей, забыть про кипящие вокруг него интриги, это даже не возникает в его сознании. Причем, в отличие, скажем, от Берия или того же Щелокова, за Андроповым не числилось по советским законам и обычаям никаких особенных прегрешений. Все для партии и народа. Судорожное цепляние за власть есть некий характерный советский феномен, который еще предстоит объективно исследовать и оценить. А далее вокруг больного Андропова стали происходить совсем уж поразительные явления. Летом того же года в Москву прибыл консультант из Соединенных Штатов Америки профессор Нью-Йоркского госпиталя Альберт Рубин, фамилия чисто еврейская, распространенная в англосаксонских странах. Чазов всю жизнь свою в столице, тесно связанной с органами, делает особую оговорку. Ни один из визитов Рубина в Москву, второй состоялся в январе 1984 года, не стал предметом обсуждения в прессе или каких-то разговоров и дискуссий в американских кругах. Рубин сохранил полную конфиденциальность полученных данных, хотя и подвергался искушению сделать своеобразную рекламу на участие в лечении Андропова. Чазов либо и в самом деле был простоват. Либо уж очень наивно хитрит. Пригласить для серьезнейшего свидетельствования главы Советской империи многолетнего шефа советских спецслужб иностранца, американца? Нет, тут и в самом деле нечто необычное. Вспомним соответствующие примеры из советской истории. Да, к тяжело больному Ленину в 1922 году приглашали профессоров из Германии, но тогда же была совсем иная обстановка в мире. Москва не была столицей сверхдержавы, ведущей опаснейшее противостояние с другой половиной мира. Да и нравы тогда были куда гуманнее. Не разрослись тогда полномочия и возможности спецслужб. Про Сталина и говорить нечего, он во многом был совершенно особый человек. Хрущев проблем со здоровьем не имел, но и консультациями иностранцев не пользовался даже в отставке. Брежнев тоже. Но тут... И Чазов пытается нас убедить, что профессор Нью-Йоркского госпиталя Рубин сохранил полную конфиденциальность полученных данных. В это трудновато поверить. От Госдепартамента США сохранил, где ему выписывали выездную визу в Империю зла, от ЦРУ. И любопытно ведь, что до сих пор за океаном никаких подробностей о том медицинском вояже во враждебную Москву ничего не рассказали. Тайна сия глубока есть. Ничего утешительного о состоянии здоровья Андропова американский профессор сказать своим советским коллегам не смог. Но к общему мнению пришли. Теперь с Чазова, как с лечащего врача, скатился небывалый груз не только медицинской, но и политической ответственности. Националист-публицист Сергей Николаевич Симанов писал. На Кубани забрали под стражу сотни воров и воришек. Но сам-то главный вор и разоритель края тихо помер в Москве. Со многих милицейских чинов сорвали погоны, но Щелоков-то никакого наказания не понес. Даже сынок его, уличенный в грязных мошенничествах, отделался тем, что сдал иностранную машину и квартиру размером со стадион, и ничего, работает в советской печати, воспитывает, так сказать, злодей. На одном совещании в Москве в декабре 1983 года Федорчуку задали вопрос о судьбе Щелокова. Он ответил, Щелоков остался в партии и получает генеральскую пенсию. Правда, супруга его как-то странно скончалась. Примеров можно более не приводить. Любой гражданин назовет множество их, тычи пальцем вокруг себя. Настораживает другое. Суровость наказаний для относительно мелких хапуг и полная неприкосновенность хапуг высокопоставленных. Вот приговорили к расстрелу директора Елисеевского магазина. Ясно, что обнаглевший ворюга достоин строгого наказания. Но все же людей он не убивал. Малолетних не насиловал. Так что мера возмездия выглядит похожей на месть. Ладно, закон наш допускает такое. Но в ходе суда выяснилось, что он давал крупные взятки начальникам отдела Моссовета. Но те-то гораздо вреднее для общества, чем бывший завмак. Спрашивается, если того приговорили к смертной казни... то с этими как надлежит поступать по той же строгости закона? Вот тут-то и начинается самое странное. Оказалось вскоре, что начальники московской торговли брали взятки со многих завмагов, некоторые уже посажены. Что же, высшие руководители столицы годами не догадывались об этом? Скажем, столичный мэр, дурак и хам Промыслов. Промыслов выполнял воровские поручения Брежнева. его виктории и их гали яснее ясного что поганый мэр имел свою долю от завмагов и немалую и совсем уж нехороший вопрос ну а товарищ гришин известно что он очень хлопотал за елисеевского завмага но тот слишком уж увяз и вытянуть его не удалось что же андропов и чебриков не ведали о том как галина леонидовна собирала бриллианты как Медунов превратил Сочи в воровской притон, как Щелоков собирал картинные галереи, что мэр столицы вор и многое другое, чего мы, рядовые граждане, не знаем и знать не можем. Не доносили им обо всем этом сотрудники КГБ? Явные и секретные. Ну, теперь-то ясное дело, во всем виноват покойный Брежнев. Но почему же Андропов не выступил в свое время, где следовало? Не ушел на пенсию, не повел себя... с ленинской, так сказать, принципиальностью. На все эти вопросы ему нечего ответить. Вот почему столь непоследовательно боролся Хрущев против наследия Ягоды и Берия. Вот почему так вял и нерешителен Андропов в борьбе с приобретателями и валютчиками. Нет сомнений, что воровская шайка, сложившаяся вокруг Брежнева, в верхушке общества, непосредственно связана с пресловутой разрядкой. То есть, прямо скажем, буржуазным образом быта и мышления. Вот суть. В стране и за рубежом хорошо знали покойного брежневского приближенного иноземцева Николая Николаевича, одного из серых кардиналов теневого и подлинного московского руководства. Но не все знают, что последним земным деянием иноземцева было возвращение им в казну 16 тысяч рублей возмещение ворованных материалов для постройки подмосковной виллы. конечно эти жалкие тысячи для людей порядка иноземцева пустяк мелочь важно однако что пришлось ему еще при жизни опозориться уворованную мелочь вернуть тут напрашивается примечательный вывод если все эти иноземцевы агенты имеют много денег они имеют Если их сынки и близкие пребывают по большей мере в заграницах, то... Много толкуют в Москве о пресловутом бриллиантовом деле, которое как-то выплыло через потрясенную Польшу, будто некоторые лица из окружения Брежнева переводили ценности кое-куда. Как точно известно полякам, туда же прятал свое ворованное золото нечистый Герик. Да, приходится признать, что валютные гешефты тесно повязаны с разрядкой. Прямым следствием брежневского разложения является кошмарное распространение в стране пьянства, а также ряда сопутствующих ему обстоятельств: плохой работы на производстве, тунеядство, распада семейных устоев, упадка народной нравственности, роста преступности среди несовершеннолетних. Утверждают некоторые, что пьют в основном русские, украинцы, белорусы, а это мол тупое славянское быдло, так им и надо, если бы но всякому патриоту нашего многонационального отечества очевидно, что пьют, к сожалению, не только русские. Ужасающий обвал пьянства затронул молдаван и грузин, латышей и армян, но особенно не пьющие ранее народа нашего мусульманского Востока. Может ли такое быть секретом для Андропова? Вообще для кого-нибудь? Ответ очевиден – не может. Летом 1982 года Зимянин, уже подчинявшийся тогда Андропову, дал прямое указание запретить всем средствам информации борьбу против алкоголизма, причем публично осудил превосходные статьи писателя Дудочкина и профессора Углова на эту тему. Все, кто интересуется, заметили, что с тех пор борьба с алкоголизмом в нашей печати и на телевидении почти совсем прекратилась. Более того, в нарушении неотмененного советского закона об ограничении продажи водки Теперь этим зельем стали торговать повсюду, с утра до вечера. Впервые за 30 лет в стране вдруг снизили цены на водку. Новый ее сорт, той же сивухи с иной наклейкой, народ тут же окрестил Андроповкой. Появилось множество шуток по поводу расшифровки слова «водка», Самая остроумное из которых будет приведена в конце этих заметок. Раньше повышение цен на водку глубокомысленно объясняли, что это, дескать, уменьшает пьянство. Теперь не объясняют ничем. Пей, быдло, только не думай ни о чем и не рассуждай. Казалось бы, борьба с воровством и упадком нравственности, если вести ее всерьез, должна сопровождаться общественным движением, открытым и гласным осуждением пороков. Тайная казнь нескольких несчастных завмагов общества не оздоровит, Однако именно при Андропове советская печать утратила всякую боевитость, отдельные вспышки которой проявлялись иногда даже в последние годы Брежнева. О жизненном пути Андропова известно очень мало, а все известное из косвенных источников. Народу и партии не удосужились сообщить даже того, что о всем надоевших космонавтах сообщается с немалыми подробностями. Напомним, что основные вехи биографии Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева народ достаточно хорошо знал еще при их жизни. Жены Хрущева и Брежнева появлялись в свете, об их детях и зятьях тоже все хорошо знали. Каковы уж они были, другой вопрос. С любой точки зрения эта скрытность несколько настораживает. И если уж такой он скромный, зачем ему было брать на себя роль президента, обязывающую к публичности? И еще. Об Андропове выступили со скороспелыми сочинениями такие небезызвестные личности, как Авторханов, Рой Медведев и Янов. Оценки, данные имя Андропову, были самые восторженные. Удивительная картина. Чеченец, служивший в гестапо, а теперь ЦРУ, и два еврея-диссидента вдруг дружно хвалят недавнего начальника Лубянки. Полна чудес, великая природа. Андропов оказался явно нелюдим. он показался было на людях посетив московский завод но вел себя угловато беседовал с людьми неловко видимо это стоило ему такого напряжения что более он нигде так и не решился публично появиться век телевидения политическим деятелям хочешь не хочешь приходится светиться на экране поначалу показали несколько раз и андропова показали и перестали он оказался удивительно необаятелен даже для советских граждан, куда как не избалованных обаянием своих вождей. На парад и демонстрацию 7 ноября 1983 года Андропов не явился. Это был шок для советского народа. С середины двадцатых годов вожди нашей партии и государства всегда стояли на трибунах, даже осенью 41-го. Полуживой Брежнев все же распорядился принести себя на Красную площадь за неделю до кончины. наконец состоялся пленум ЦК, где Андропов опять отсутствовал. Неслыханное событие в истории партии. Такого не наблюдалось более 60 лет, с тех пор, когда завещание парализованного Ленина зачитали на 12 съезде. Такая вот шняга от писателя-националиста. Комментировать не считаю нужным, у каждого есть свое мнение по этому вопросу.